Глава 4 Снежная буря, святой свет, откатиться в сторону, уклоняясь от ударов шипастых дубинок, попробовать разрушающий луч, ругнуться про себя, получив очередное сообщение о том, что моё самое сильное индивидуальное заклинание здесь бесполезно, вдарить посохом по пикирующему литну, оглянуться. Поле боя осталось за нами. Странник доламывает нижние конечности последнего палочника. Резак, стоя у насекомого на спине, саживает в пенёк головы свои кинжалы. Снегирь, слившийся с окружающим пейзажем, с помощью своего нового умения хамелеона, пускает из ниоткуда стрелу за стрелой, добивая окружающих в небе летунов. Нормально. Отмахались без особых проблем, и страннику даже не пришлось использовать свою основную обилку. Откат у неё полчаса, и тот бережёт её на крайний случай. Резак же недоволен. Основная добыча скрылась под землёй, лишив нас заслуженного лута. Я этому не удивился. В прошлый раз произошло то же самое. Труп шипна, оставив мне выломанный долом шип, сосался обратно в землю. Копаться мне тогда было некогда, и другого лута я тоже не получил. Резак попытался кинжалами докопаться до сокровищ, но это ни к чему не привело. Пришлось удовлетвориться, потроша оставшуюся мелочь. Монет с них сыпалось прилично, а вот лут был довольно убогий. Получить его в нубятнике было бы настоящим чудом. Но здесь сразу стал вопрос, брать ли его вообще. Например, с палочников самым частым лутом были деревянные шарики, заменяющие им глаза и передние лапы, которые выглядели как метровые, покрытые шипами дубинки и обозначались соответственно, как дробящее оружие. Странник, взяв его в руки, сказал, что урон от неё раза в три больше, чем был у первой дубинки, и что за такую, не задумываясь, отдал бы тогда золотой, тем более использовать её можно было с первого уровня. Стоило только вложить первые пять хачей в силу и вперёд, на подвиги. Однако тащить эту визянку дров с в вглубь пустоши представляло собой сомнительное удовольствие. «Есть другой вариант!» — Снегирь задумчиво поскрёб подбородок хрустящей тиной. Портативный. Штука, конечно, дорогая, но можно попробовать его купить и даже подзаработать. Всякой-всячины у нас много, а кое-чего нет ни у кого другого. Что за портативный аукцион такой? Обычный аукцион, но только тащиться в город не надо. Правда, там ты платишь только 10% с продажи, а здесь отдаёшь 20% и ещё плюсом к ним фиксированную плату. Самый убогий АУК на три слота будет стоить 200 золотых монет на неделю. Зато можно торговать прямо отсюда. Сумели ли бы мы отбить такие деньжищи, продавая дубины по одному золотому и отдавая пятую часть упырям из местного начальства, это вопрос. Во-первых, подавляющее большинство наших потенциальных объектов покупки сейчас занимается жестким сексом с кролями или крысами каким нибудь и доступа к АУКу не имеют. А во-вторых, пока не продашь один лот, новый не выложишь. Поэтому цену задрать тоже не получится. Единственный способ заработать — продавать быстро и много, а значит, задёшево. Получается, дубинки — это не вариант? Ну, почему? уровня до 20 они остаются актуальными, и как вариант могут быть, но я думаю, что у нас больше надежд на ингредиенты. Среди игроков огромный пласт тех, кто только тем и занимается, что развивает мирные профессии, им постоянно требуются новые материалы для того, чтобы самосовершенствоваться. И тут у нас есть что предложить. Снегирь махнул рукой, показывая на росубе уничтоженного адского куста. «Там можно собрать не одну тысячу веточек. А травы, кристаллы, одинаковые камни другие мелкие ингры в аук можно закладывать стеками по десять-сто 10 штук. А если окажется, что такой товар больше никто не предлагает, то купиться за пару дней вполне реально». «Не только ветки адского куста», — сказал я. «Почки огненного коралла собираются тоже элементарно. Можно предложить их ага «Осталось только на скрести двести золотых, и можно начинать. У меня есть тридцать, остальное отдал за лук. С этих...» — он махнул рукой на тела, разделанные резаком. «Получим ещё пять-шесть». «У меня восемнадцать», — предложил странник. «Двадцать с мелочью», — отлёгся от своего кровавого дела Рога. «Ну вы, блин, даёте!» — удивился я. «Как можно было за одну ночь почти по двести золотых потратить? И это в деревне!» «Где, да, алкогольные комы за пару серебрушек допиться можно?» «Ты это о чём?» — переглянулись мужики. «О том, что за убийство демона по 200 золотых выдали. Как вы за день умудрились их потратить?» «200?» — удивился странник. «А я думал, мне больше всех дали. Восемь монет. Пацаны по шесть получили. А тебе что, 200 дали? Ничего себе!» «Хм, не знаю. Наверное, посчитали индивидуальный вклад. У меня было написано, что я больше всех урона нанёс. «У тебя реально двести монет есть?» — удивился Снегирь. «Я-то просто так про Аук болтал. От нечего делать, чисто теоретически, пока арест трупы потрошит». «Двести нет», — я бросил быстрый взгляд на Фло. «Есть сто пятьдесят. Если всё сложить, то две сотни, думаю, наскребём». «Ничего себе! Тогда надо всё конкретно посчитать. Иди пока собирай свои почки, я пока тут на пальцах всё прикину». «Ладно, только близко ко мне не подходите. Там иглы разлетается метров на десять. Я подтопал к ближайшим зарослям огненного коралла, огляделся, накрыл снежной бурей, подкрадывающейся ко мне парочку ярко-красных ящериц и нырнул между ног коралла. Хорошенько прицелился и всадил кинжал, свисающий меж них нарост. Коралл тихо охнул, содрогаясь, поры открылись, и похожие на мячики для пинг-понга почки посыпались на наземь, затем мухнуло, воздух наполнился свистом сотен, разлетающихся во все стороны шипов. Отмёрзшие ящерицы явно не ожидали от меня такой подлянки, превратившись в ёжиков, откинули копыта, пополняя мою копилочку парой капель опыта. А я начал набивать специальный мешочек, доставшийся мне от травницы, упавшими почками, заодно загребая шипы. Даже если не продадим, из них хорошие наконечники для сериал получаются. Снегирю пригодится. Закончив с первым, я перешёл ко второму, а затем и к третьему кораллу. На пятом я услышал, как меня зовут, и поспешил присоединиться к остальным. В общем, я тут посчитал, самым выгодным будет потратить первые пару-тройку часов на то, чтобы узнать примерную цену на наши товары, чтобы потом торговать с максимальной выгодой. Для этого, когда откроем аукцион, первым делом глянешь, есть ли в продаже то, что предлагаем мы. Если есть, ставь минимальную из всех цену, будем демпинговать. если демпинговать то не ставь на лот фиксированную цену, а поставь аукцион на три часа. Посмотрим, кто предложит максимальную цену, и потом будем ставить цены близкие к максимальным. И от Акадского куста мы собрали почти 1200. Можно выстоять слот в 100 веток, десяток почек огненного коралла и дубинку. С остальным будем разбираться по ходу дела, а то мы тут и так подзадержались». «Шип тоже можно поставить», — предложил я, вертя в руках блестящее, будто отлитое из стали копье. Правда, оно у нас одно, жалко за задёшево отдавать. Если бы хотя бы на сутки на торг выставить, а ещё лучше сначала опознать, а то одни вопросы по нему. Что хотят такое? — Пока не до него. Подзаработаем, купим свиток опознания. А пока шерпотреб продавать надо, а то все сумки им забиты. — Влады, держи деньги. Старанник пересыпал мне в ладонь 50 золотых. — Удачи. — Переходи в платные услуги вперёд. — Уже зашёл. Я мысленно подвигал свиток, находя аукцион и функцию портативного аукциона. снегирь оказался прав. Самый дешёвый вариант — три лота сроком на семь суток — стоил 199 золотых и 9 серебра. Все наши накопления за две недели игры. Я мысленно перекрестился и активировал его. Тут же замелькали логи, повествующие о том, что я имею возможность продавать и покупать предложенные товары, оплачивая в обоих случаях 20-процентную комиссию. Причём для того, чтобы покупать, один из слотов должен оставаться незадействованным. Это на треть снизит наши возможности по продаже, так что я пока решил забить болт на покупки, выставляя на АОК заранее сформированные лоты. Дубинка за три серебряных монеты, 10 почек адского коралла за пять и сотни веточек за одну золотую монету. Время, как и советовал снегирь установил на три часа. Однако не прошло и пяти секунд, как на почки и ветки подтвердили минимальную цену. А ещё через пять секунд цена веток скакнула вверх на серебрушку, затем на две. Завораживающее зрелище. За таким можно наблюдать дни напролёт. Поэтому я решительно закрыл вкладку и скомандовал продолжение похода. «Всё работает», — ответил я на невысказанные вопросы. «Проверим через три часа, а сейчас выдвигаемся. Мне ещё шесть часов долго, сучки, отдавать. «Хочу это сделать максимально скучно, когда мы выберемся на равнину». Впрягся в волокуши и тронулся вслед за остальными. Да-да, общим голосованием мы решили, что Дол — слишком эффективная боевая единица, чтобы здесь использовать его в виде вечного вышака, и благородно отдали эту роль мне. Правда, пару тюков сеном загрузили на Фло и Снегиря, так что мне было не так обидно». Да идти до центра впадины, где из земли торчало знакомое возвышение, осталось не так далеко. Зарослятского куста тоже поредили. То ли здесь даже для них было слишком жарко, то ли их слишком усердно объедали расплодившиеся здесь лавовые элементали. Но в любом случае идти было не слишком сложно. Центр же впадины был вообще голым и ровным, как стол. Лавовые элементали, несмотря на свою многочисленность, были для нас не очень серьёзными врагами. Имеющаяся у нас бижутерия и наложенная мной защита срезали урон от огня практически на 80%. А это был их основной фактор поражения. А шлепки кипящим расплавом хоть были чувствительны, но физический урон наносили минимальный. Странник и долл разделывали их достаточно просто. А когда противник сбивался в большие отряды, я накрывал его каменным дождём, превращая в груды щебня. «Поздравляем!» «Каменный дождь плюс один. Четыре из десяти». «Отлично. Кстати, осколков в сути у нас тоже поднакопилось приличное количество. Можно будет поторговать и ими. Судя по тому, что я услышал вчера от Фло, денег нам понадобится много. Много и регулярно». «Бро, идём! Чё застыл?» «Задумался просто». Я оглянулся по сторонам. «Элементали лутали всей компании, так что много времени это не занимало, в отличие от места» где булыжники с краплениями изумрудов, даже положенные на волокуши, уже существенно оттягивали руки. Видимо, ночью придётся заняться их долбёжкой, а то тащить на себе сотню килограмм пустой породы совершенно неохота. Кстати, изумруды тоже можно выставлять на продажу. Правда, их для начала тоже можно выставить на трёхчасовой аукцион и выставлять по одному, как эксклюзивный товар, ведь их, как и суть элементалей набили в своё время не одну сотню, Но с тех пор пустоши отгородили от внешнего мира, и сюда другим ходу нет. Так что товар в любом случае редкий. А если его снабдить описанием свойств, предметов, которые можно сделать с их помощью, цена ещё повысится. Впрочем, ну, баллокации не одна тысяча. Может, где-то есть ещё лау элементали и их суть. Товар не такой редкий. Но то, что на Ауке нет ни веток адского куста, ни почек коралла внушает оптимизм. «Бро, не отставай! Немного осталось!» Снегирь был прав. До холма, традиционно торчащего в центре впадины, оставалось не больше полусотни метров. Вон и вход в логово уже виднеется. Интересно, что за элементаль там сидит? Просто большой, какого мы видели в форте, сражающимся с чёрным рыцарем, или тот десятитонный титан, величайший своего рода? Если последний, то делать нам там нечего. Даже с 80% сопротивлением огню нам его не одолеть. Придётся уходить, не словно хлебавши. Впрочем, проём в скале не настолько большой, чтобы подойти такому большому существу, так что шансы есть. Всякой надоедливой мелочи здесь не видно, так что можно спокойно всё разведать. «Странный какой-то холм», — заметил Снегирь. «Маленький какой-то. Даже в той небольшой долине раза в три больше был. Может, тут ход под землю идёт?» Или это вообще вход в данж? Рез, давай аккуратней. Одна нога здесь, другая там. Просто глянь, кто там прячется, и сразу назад. И это, абсталагмиты там не поранься. Вон, торчат во все стороны. Мы остановились в метрах двадцати от холма, скинув тюки на землю, глядя, как резак, не торопясь, направляется к входу в пещеру. Нет, Снегирь всё-таки прав. Не похожа она на вход в логово элементаля. Там все стены и потолок гладенькие были, оплавленные. А тут сталагмиты со сталактитами сверху-снизу торчат. Да и поверхность холма будто не каменная, а грубой корой покрыта. Где-то в глубине души ёкнуло, и я хотел было уж крикнуть, вернуть резака назад. Но рога вдруг замерцал и пропал из виду, уйдя в инвиз. Все замерли, затаив дыхание. Крик помер у меня на губах. «Топчу!» Я подскочил на месте, и направляя опор в сторону громоподобного звука. «Дол, «Да, скотина, заткнись нахрен!» Проорал я шёпотом, поворачиваясь обратно к холму. Холм пошевелился, с его склонов посыпались струи песка и пыли, а затем он открыл глаза. Не знаю, какие глаза должны быть у холмов, но эти выглядели странно, даже для этого существа. Алые, будто жесточайшего похмелья, с фиолетовыми прожилками и зрачками, похожими на пару скрещенных песочных часов. Холм зевнул. Поморгал своими глазками искосил их, глядя на выпавшего из инвизорогу. «Аррр!» — с треском сомкнулась пещера, поскрежетала зубами и ухнула ещё раз. Впрочем, нам хватило и первого раза. На ногах не устоял никто. «Дезориентация — противная штука. Вообще непонятно, стоишь ты, лежишь или уже летишь на респ. Всё вокруг кружится так, что ни в чём не можешь быть уверен». А желание остаётся только одно — побыстрее расстаться с утренним завтраком. Внимание! Игроком Флора на вас наложено сильное очищение. Дебаф-дезориентация успешно снят. Вот тупица! Всех расспросил про их новые умения, а Фло нет. А она молодец, запомнила, что я просил при случае разжиться чем-нибудь против дебафов. Вот и взяла наградой за демона-сеятеля такую замечательную вещь. Вот только у меня теперь возникает вопрос. Почему она вчера с меня дебаф соблазнения не сняла? а чуть ли не до утра мучила. Ладно, подумаю об этом потом. Сейчас явно не до этого. На ногах я оказался не первым. Правильно рассудив, Фло первым почистила карму резака, находящегося ближе всех к опасности. Вторым — странника, способного хоть как-то нас прикрыть. Третьим поднялся я и тут же чуть не свалился, так сильно тряслась под ногами земля. Тем временем накапливающиеся столетиями песок и мусор обвалились с монстра, превращая холм в зловещий, скарящийся гигантский пень. «Проклятое древо. Уровень неизвестно Резак нёсся вокруг него. Меча что-то похожее то ли на серикены, то ли на короткие метательные ножи. Не знаю, насколько это эффективно, но, по крайней мере, он отвлекает чудовище от нас. Ответ на первый вопрос пришёл тут же. Резак броневому. «Сука, логи пишет что наше оружие не может нанести уроду урона. Уходите, я его отвлеку». Однако и моё предположение, что резак его отвлёк, и мысль, что мы можем уйти, оказались неверными. Я едва успел скостовать на оживший пень каменный дождь, как вся пустошь вокруг чудовища ещё раз вздрогнула и начала спучиваться и трескаться. Трещины расходились от проклятого дерева во все стороны, пока почти в полусотни метров от пня земля не взорвалась, выпуская наружу с полтора десятка шипунов, оказавшихся корнями этого трухлявого пня. Внимание! «Ваша магия не может нанести урона проклятому древу!» «Зашибись! Это просто замечательно!» Тем временем вырвавшиеся на волю корни поднялись над землей и, продолжая взламывать каменистую почву, медленно ползли к нам, покачивая в воздухе смертоносными жвалами своих обнажившихся шипов. «Бро, вещи придется бросить!» Странник ткнул молотом в подползающие корни. «Идем на прорыв!» Логично. Я уже сам видел, что один из корней, с той стороны, откуда мы пришли, выглядит не так, как остальные. Его конец был раздроблен, свисая лохмотьями, и никакого шипа там нет. Значит ли это, что сейчас, когда древо ожило, его корни шипуны остаются так же подлазны действию нашего оружия, как и раньше? Надеюсь, что да, а то шансов у нас не будет никаких. Держитесь за мной! Странник ударил молотом щит и завопил кастрированным тарзаном. Головы десяткой ближайших шапунов обернулись в его сторону и, взломываясь землю, вылезая из неё всё больше и больше, устремились к танку. Снежная буря, каменный дождь. Благодаря воплю и скученности противника заклинанием удалось накрыть сразу половину из них. Эффект, как и раньше, был незначительный, но урон прошёл. И тот из шапунов, что поймал на своё древесное тело сразу три булыжника, зашатался, будто потерял ориентацию в пространстве, и отстал от остальных. внимание Игроком флора на вас наложена средняя регенерация. Восстановление 50 единиц жизненной энергии в секунду, сроком на 10 минут. Я отмахнулся от логов, освещая тварей святым прожектором. Тут же рядом что-то завопил снегирь на 10 секунд, становясь похожим на портативную ракетную установку. Каждую секунду посылает голову нападающих по стреле, ярко полыхающей магическим пламенем. Пламя перекидывалось на голую шипунов. Но незаметно, что наносила хоть сколько-нибудь существенный урон, разве что немного сбило их агрессивный настрой, заставив слегка рыскать из стороны в сторону, будто выискивает цель по запаху. А дальше всё завертелось, будто ускорившись строя. Слишком много всего стало происходить одновременно. Если выживу, надо будет потом посмотреть запись. Впрочем, если не выживу, то тоже. Долл, издав свой омерзительный вопль, устремился к ближайшему противнику, использовав на нём свой коронный удар. Толстая шея хрустнула, как гнилая ветка, а отломанная голова шипуна покатилась под копыта победителя. В этот же миг толстый, будто копьё шип, пробил тело дола насквозь, отшвыривая его далеко назад, чуть ли не к подножию разбушевавшегося пня. Оборачиваться на него мне было некогда, но он, судя по показателям, остался жив, хотя и потерял больше половины хитпоинтов. Одновременно с этим по ударило сразу три головы, но, выпалший из-под ног танка Махноног, скатывал на них свою сверхпрочную паутину, связав их с друг другом, заметно сбив при этом прицел. стройный сумасшедший удар прошёл в считанных сантиметрах от груди танка, закончившись смертельным поражением глинобетона, из которого состояла почва вокруг древа. Не тормозя ни мгновения, странник обрушил свой пудовый молот им на головы заставив те расстаться с большей частью покрывающей их коры. Я костанул на них бурю, и что есть мочи, вломил топором, навешая на противников множество дебафов. Ударил ещё и ещё раз и полетел. Страшный удар в бок снял с меня воздушный щит и отбросил на десяток шагов назад, заставив несколько раз землю смениться небом и наоборот. Приземление было крайне жёстким, а ведь стоило пролететь ещё с метр, и можно было упасть на тюк с соломой. Раздался ещё один вопль, и надо мной пролетел странник. Тот тоже на солому не попал, прилетев через тюки на пару метров. А за его спиной, будто шипы растения мухоловки, в небо взметнулись корни древа, поднимаясь всё выше и, приближаясь всё быстрее, подталкивая нас щелкающими челюстями пню. Впрочем, не только за спиной, они поднимались со всех сторон. Ещё больше правдоподобие этому образу мухоловки придала густая дымящаяся жижа, полившаяся из оскаленного рта. Видимо, именно в ней нам и предстоит перевариваться. «Бро, что делать будем?» В ответ я швырнул один из тюков с сеном вопрошающему страннику и завопил. «За мной!» Стараясь не отступать в исходящей паром лужи, мы бросились к пню, на ходу зашвыривая тюки в распахнутую пасть. Следом за тюками в разинутое нутро влетел фаербол. Вспышка огня и пламя ударило изо всех щелей, выпучившего глаза монстра. Все на миг замерли, даже Резак, наворачивающий до этого круги вокруг древа, в тщетной попытке отвлечь его внимание. «Внимание! Огонь не может нанести урона проклятому древу!» Наш слитный стон прокатился над пустошами, а Резак, покачав головой, произнёс. «Мне он надоел! Продержитесь здесь секунд, я сейчас!» Сказал и исчез в инвизии а через миг появился снова, карабкаясь по пню наверх. Отчаянно заблеял дол, рванув вперед, используя откатившиеся умения, разносящая в щепки голову еще одного шипуна и упал замертво пронзенный сразу двумя шипами. «Внимание! Ваш питомец погиб. Он деляет 10% полученного опыта. Призыв питомца возможен через один час». Звизгнула Флора. Наша волокуша взмыла в воздух, разбрасывая собранный лут по всей округе. А резак добрался до глаза ожившего пня, смачно плюнул прямо в зрачок, а затем всадил в него кинжал. Но всадил это, сказано, метафорически. Похоже, металл не зашёл, внутрь даже на миллиметр. Но древа у этого хватило. наисающие над нами корни замерли, а ближайший к роге корень страшно изогнулся и молнией ударил прямо ему в спину. Мир вокруг замер. Даже предупредительный вопль умер на губах, так и не родившись когда сверкающий шип пронзил то место, где только что находился рога, и на всю глубину вошёл в глаз своего хозяина. Вополь, разнёсшийся след за этим, был страшен. Пасть пня распахнулась чуть ли не вдвое, исторгая из себя снопы искр и огня, разбрасывая недогоревшую солому по всей округе, а единственный оставшийся глаз в бешенстве устоялся на стоящего рядом, улыбающегося, демонстративно тряхивающего руки рогу. Откуда вылетел обрубок корня, я так и не увидел. Но вот Рога был, а вот его нет. Он, кувыркаясь, летит в небеса. Далеко летит. Древо отбросило минимум на полсоти метров от тебя Но резаков очередной раз повезло. Зелёный молнией, метнувшийся вслед за своим хозяином Махноног, ловко проскочил меж вздыбившихся корней древа, в последний момент успел скастовать на зарослятского куста свои сети, поймав бесчувственное тело в их мягкие объятия. Но мы этого уже не видели. Нам со странником хватило только переглянуться, чтобы начать действовать. В секунду, преодолев отделяющие меня от пня расстояние, я в два прыжка добрался до второго глаза, всаживая в него острие трофейного шипа. Садил ненамного, максимум сантиметров на пять, но тут подоспел странник. Я был к нему спиной и не увидел его фирменный удар. Увидел только яркую вспышку, отразившуюся в алом глазе и в тот же миг шип влетел в него на всю длину вместе с ударившим по нему молотом. Меня оглушил повторный вопль, по мозгам шандарахнуло дезориентации, поддых врезал судорожно мечте корень, отправляя меня в короткий полет и продолжительное забытие. Хотя, как бы не так, спокойно поваляться мне никто не дал. Внимание! Игроком флора на вас наложено сильное очищение. Дебаф, дезориентация успешно снят. Дебаф «Временный паралич» успешно снят. Дебаф «Потеря сознания» частично снят. Действие дебафа потери сознания» закончится через 3, 2, 1. Яркий свет, бьющий в глаза, чьё-то хриплое дыхание, сдавленный голос снегиря. «Слышь, бро, у тебя с лучами пилы никакой не завалялось? А то спина болит, мочи никакой уже нет!» Сознание вроде вернулось. Но сложить пилу и больную спину у меня не получилось. Ни с первого, ни со второго раза. Пришлось пошире открыть глаза и сесть. Взгляд уперся в симпатичную попку, затянутую в перепачканную хламиду. Пришлось выглянуть из-за нее. В этот раз уперев взгляд в здоровенный пень. Выглядел он не очень, хотя я еще не встречал прекрасно выглядящих пней. Но этому явно было нехорошо. Верхняя его часть откинулась назад, утыканной... Острыми, пусть и слегка обгорелыми зубами рот, раскрылся чуть ли не на 180 градусов, покрытый серой корой язык, безвольно вывалился наружу и теперь лежал в луже, наплёванной пнём кислоты. Но кряхтел и глубоко дышал не он, он был мёртв, хрипел странник. В последнем предсмертном порыве один из корней ударил его в бочину, прибив его прямо к пхню. Ударил, видимо, когда тот был в полёте, и теперь ноги танка болтались метре от земли. Вернее, болтались бы, но под них подполз снегирь, и теперь они упирались ему в спину, не давая страннику повиснуть на шипе. «Ну, так что там насчёт пилы? Есть что-нибудь? Шип бы перепилить, эта спина прямо отваливается!» Я встал, покачнувшись, посмотрел на свои руки. Никакой пилы в них не было. Пошамкал пересохшими губами, покачал головой. Также, покачиваясь, подошёл к снегирю. «Сори». Залез охнувшему рейнджеру на многострадальную спину, обхватил голову шипуна руками, уперся ногами в пень, напрягся изо всех сил. Что-то хрустнуло, треснуло, и мы все трое рухнули на землю. Странника тут же окатила волна лечения, и он временно перестал перхать кровью. — Реген, накладывай и готовься лечить! — предупредил я ее. — Реген давно наложен, без него он бы помер. Лечить готова Снег, давай только быстро, будто пластырь сдираешь. Снегирь кивнул, обнимая странника за плечи. «Раз, два, три!» И отдёрнул, выдирая окровавленный шип из спины танка. Снегирь подхватил обмякшее тело, укладывая его на рваный мешок. Кровь ударила и забурлила пузырями воздуха. Лёгкое пробило насквозь так, что сквозь него смотреть можно. С странника окатила очередная волна лечения. Эликсиры плеснули прямо в рану и судорожно открывшийся рот. Но ничего не помогало. Из оранжевой зоны здоровья перешло в красную, когда я вспомнил. Чёрт, вот идиотище! Где оно тут у меня? Навык великое очищение, излечивающий любые раны, его кулдаун давно уже откатился. Успел я еле-еле. Полоса жизни странника почти уже исчезла, как его тело окутало золотое сияние, прекращая кровотечение, затягивая шрамы мелкие раны, восстанавливая выбитые зубы. Минута, и он стал выглядеть как младенчик. Мы же продолжали выглядеть как кровавые упыри после пиршенства. Снегирь со стоном повалился на землю, держась за поясницу. «Странник! Чур, теперь ты собираешь весь раскиданный лут и это! Зарезом сходи! Там Махнанок уже замучился от него лавовых элементалей отгонять!»